Глава четвертая Герцог Карлайл молчал. Анна уже думала, что может ей показалось, что она произнесла самые возмутительные слова в жизни. Но судя по тому, как выражение его лица становилось все ироничнее, девушка все же сказала то, что хотела. Мм. Видимо, я сегодня выпил достаточно шампанского. С улыбкой пробормотал мужчина. «Вы не пьяны», — мрачно ответила Анна. Очевидно, его светлость наткнулся на прекрасный повод для юмора. «Тогда то, что я услышала, задачивает еще больше», — со смешком произнес он. «Особенно из ваших уст». «Ваша светлость. Прошу вас, забудьте об этом». Кровь прилила к щекам девушки, и она поспешила ретироваться. «О, Боже!» «Какой стыд!» Анна не верила в реальность происходящего. До конца жизни она будет помнить, как герцог Карлайл посмеялся над ее просьбой. И просьба была ошибкой, и сама ситуация. Почему ей не пришло в голову ничего более пристойного? Вернувшись самостоятельно в больную залу, она присела рядом с Луизой. «Что случилось? Ты вся раскраснелась?» нахмурилась подруга. Ничего особенного. Герцог Карлайл поделился возмутительной подробностью о Генри. Постаралась выпытаться из положения Анна. «Генри? А что с ним? По-моему, он просто замечательный джентльмен», — спокойно произнесла Луиза. «Ох, Лу, вот поэтому я и не удивляюсь твоей наивности. Генри совсем не такой. Ты ошибаешься» насчет герцога Карлайла тоже. Вечер шел спокойно. Герцог больше не вальсировал, а позже и вовсе пропал. Очевидно, решил покинуть прием и отправиться в более интересные места. Анна старалась всеми силами забыть свою ошибку. Это было полностью опрометчивым решением. Надо попробовать изменить что-то в отношениях с Джеймсом, а не кидаться со скандальными просьбами к первому встречному. Или примириться с Эстер. Просто сделать вид, что этой женщины не существует. Да, так будет благоразумнее. Но только взглянув на своего жениха, она поняла, что обманывать себя не сможет. Делить любимого мужчину с другой — это мука. Представив, как он целует Эстер, девушка почувствовала, как внутри нее образовался тяжелый ком. Из ее добродетелей можно составить большой список, характеризующий настоящую леди, но вот сам обман там не числился. Сглотнув ком в горле, Анна решила, что не потерпит никого третьего в своей супружеской постели. Никогда. Увидев, как Джеймс направился в их сторону, леди Хелли встала, встретив его на полпуси, и обратилась той же просьбой, что и к Карлайлу. Проводить ее на свежий воздух. «Что с тобой, Анна?» «Ты сегодня чем-то огорчена?» — вежливо спросил жених. «Я... я волнуюсь за брата, Джеймс». Нашлась она. На террасе слегка пахло сигарами. «А... не волнуйся. Молодые повесы иногда пытаются прожить жизнь на полную катушку перед тем, как остепениться. Его время еще не пришло. Вот он и выходит слегка за рамки. Ничего страшного в этом нет». Джеймс пытался убедить Анну, что постоянные кутежи брата это нормально. Девушку одолевали другие вопросы. Сам Джеймс тоже так кутит перед тем, как принести ей клятву в церкви. Эстер останется в прошлом, как только они выйдут из церкви. Но, вспомнив тот злополучный подслушанный разговор, леди Анна поняла, что любовница это прихоть из постоянных увлечений ее жениха. Джеймс, поцелуйте меня. Вдруг попросила Анна решив на мгновение забыть о дурном. Увидев вскинутые брови, леди уже подумала, что сегодня все мужчины сговорились против нее. Но, почувствовав его руку на своей талии, девушка расслабилась и подняла лицо, встречая ласку. Легкая россыпь поцелуев по щекам принесла облегчение и чувство нежности. Анна наслаждалась вниманием своего жениха, но внезапно осознала, что все уже не так безоблачно. «Что с вами в последнее время?» Тихо спросил Джеймс. «Просто взрослею, наверное», — горько усмехнувшись, ответила Анна. Мужчина обнимал ее одной рукой, вторую убрав за спину. Леди положила руки на перила террасы. Так они постояли еще какое-то время, после чего жених завел девушку обратно в больную залу, мотивируя правилами приличия. Она была огорчена, ибо ей так хотелось еще побыть рядом с ним. Джеймс был скуп на нежность. Так что невеста ценила каждый миг наедине. Уходя с террасы, она с ужасом заметила в тени на скамье ухмеляющегося герцога. Мужчина сидел в темноте и курил сигару. О Боже! Видимо, сегодня ее оставили не только страх и разум, но и удача. Вернувшись в залу и отправив жениха за напитками, Анна выглядела еще более взволнованной, чем после встречи на день с герцогом. Боже Анна! «Тебе плохо?» «Ты вся раскраснелась», — с участием спросила обеспокоенная Луиза. «Не обращай внимания», — отмахнулась девушка. «Опять новости о брате так растревожили тебя», — недоуменно поинтересовалась подруга. «Луиза, это семейное дело, пойми», — решила выкрутиться Анна. «Как только будет можно, я расскажу тебе». «Хорошо, но я жду», — дипломатично отступила Луиза. Леди Хелли сидела на стуле, как на эшафоте. Молясь провалиться сквозь землю, и желательно до того, как герцог Карлайл войдет в больную залу. Его светлость, появившись, сразу направился к Анне. Девушка со страхом наблюдала за его движениями и выражением лукавого лица. «О, Боже! Этот мужчина не джентльмен!» Он, видимо, решил поиздеваться над ней и ошибкой. Подойдя к сидящим девушкам, его светлость герцог Карлайл учтиво произнес: «Прекрасная леди Луиза, позвольте пригласить вас на танец». Анна сидела ни жива, ни мертва. Он пригласил Луизу на танец? Боковым зрением она увидела, как подруга встала со своего стула и положила руку в протянутую ладонь герцога. Все это время он нагло улыбался, глядя они в глаза. Только когда пара встала в ряд танцующих, девушка начала дышать. Обратиться к герцогу за помощью было не просто опрометчивым решением, а настоящим кошмаром. Никогда еще она так не ждала окончания вечера, как в этот раз. Приехав домой, Анна Стремглав отправилась в свои покои. «Господи, какой позор!» В сегодняшний день просто одна большая ошибка. Дурацкое решение, глупейшее положение, в котором она теперь оказалась, до конца жизни научит ее не обращаться за помощью к герцогу. Миледи, что случилось? Вы словно медведь в капкане. Удивленно проговорила горничная. Я пропала, Рози. Он не джентльмен. Кто? Лорд Эмсби? Что произошло? Да при чем тут Джеймс? раздраженно ответила Анна. Я про герцога Карлайла. Увидев еще более удивленное лицо Рози, леди захлопнула рот. Посвящать еще одну душу в свой позор было необязательно. С усилием успокоившись, девушка отмела все вопросы давней подруги и улеглась спать. Завтра утром все это покажется не более чем шуткой. Я леди Анна Хелли. Никто не может упрекнуть меня в бесчестном поступке. Он герцог и должен сохранить секрет леди. Черт побери!» Спускаясь поздним утром в столовую, девушка собиралась позавтракать в одиночестве. Родители уже отбыли из дома, а Генри опять спал после ночных кутежей. Войдя в утреннюю гостиную, она застыла в нерешительности. У окна спиной к ней стоял вчерашний мучитель. Обернувшись лицом к Анне, герцог невозмутимо произнес. «Я подумал над вашим предложением» и принял решение согласиться. Но у меня есть условия». Леди вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Еще не до конца понимая, что происходит, она хранила молчание. «Когда мне понадобится, вы окажете мне услугу. Любую», — продолжил герцог. «Любую?» — эхом повторила Анна. «Да». «Ваша просьба возмутительна и скандальна. Моя, возможно, будет скромнее». «Возможно?» — со страхом уточнила леди. «Вы услышали верно», — подтвердил он. «Для начала хотелось бы сказать вам, что вы целуетесь как кукла. То есть вообще никак. Я вчера имел неудовольствие лицезреть ваши поцелуи, и это никуда не годится. Только если вы уже лежите в гробу на отпевании». Жестокие слова огнем прошлись по щекам Анны. А девушка еще думала, что вчерашний день был рекордсменом по глубине позора. Сегодня только утро, а леди уже проклинала все на свете.